Глава третья В то воскресенье часов в восемь вечера в зале авантажа оставался один суварин. Он сидел на своем обычном месте, прислонившись головой к стене. Ни у одного из углекопов не было и двух су на кружку пива. Никогда еще торговля не шла так плохо. Госпожа Роснер, сидя неподвижно за прилавком, угрюмо молчала. Роснер, стоя перед чугунным камином, Рассеянно следил за красноватым дымом от тлеющих углей. В жарко натопленной комнате было совсем тихо. Вдруг раздались три коротких сухих стука в оконное стекло. Суварин обернулся, встал. То был условный знак. Так Этьен не раз уже вызывал его, когда видел в окно, что Суварин сидит за пустым столом и курит папиросу. Но прежде, нежели машинист успел дойти до двери, Роснер уже распахнул ее. Узнав человека, который стоял на улице в полосе света, падавшего из окна, он сказал, обращаясь к нему, — Ты боишься, что я тебя выдам? Вам лучше разговаривать здесь, чем на улице. Этьен вошел. Госпожа Роснер вежливо предложила ему кружку пива, но он отстранил ее движением руки. Кабатчик прибавил. — Я уже давно догадался, где ты прячешься. — Если бы я был шпиком, как говорят про меня твои друзья, то уж неделю назад напустил бы на тебя жандармов. — Тебе нечего защищаться, — возразил молодой человек. — Я знаю, ты не из таких. Можно не сходиться во взглядах и, тем не менее, уважать друг друга. Снова воцарилось молчание. Суварин сел на стул, прислонившись спиной к стене, и стал следить глазами за дымом папиросы. Но пальцы его лихорадочно дрожали, он проводил ими по коленям, как бы ища теплую шерсть Польши, которой в этот вечер не было. Он бессознательно ощущал какую-то неловкость, ему чего-то не хватало, он сам не знал чего. Этьен, усевшись у другого конца стола, проговорил. Завтра возобновляются работы в Воре. Нагрель привез бельгийцев. Да, их привезли сюда, когда уже смеркалось сказал Роснер. Не вышло бы снова драки. Затем, возвысив голос, он добавил Нет, видишь ли, я не хочу продолжать нашего спора. Но только если вы будете упорствовать, все это плохо кончится. Знаешь, ваша история точь в точь похожа на твою затею с интернационалом. Я ездил третьего дня по делам в Лили и встретил там Плюшара. Его машина, видно, застопорила. Он рассказал кое-какие подробности. Товарищество, завербовавшее рабочих всего мира горячей пропагандой, от которой буржуазию до сих пор пробирает дрожь, приходило в упадок. Оно разрушалось с каждым днем, раздираемое внутренней борьбой тщеславия и зависти. С тех пор, как в нем взяли верх анархисты, изгнавшие прежних эволюционистов, все рухнуло. Первоначальная цель преобразования системы наемного труда потонула среди партийных разногласий. Противники дисциплины внесли дезорганизацию в ряды сведущих руководителей. И теперь уже можно было предвидеть конечный развал этого массового движения, которое одно время грозило снести своим порывом старое прогнившее общество. Плюшар даже заболел от всего этого. — продолжал Роснер. — Кроме того, у него совершенно сорван голос, хотя он и продолжает выступать. Он хочет ехать в Париж. Он три раза повторил мне, что наша забастовка провалилась. Этьен потупил глаза и дал Роснеру высказаться, не перебивая его. Накануне Этьен беседовал с товарищами и заметил, что они настроены к нему враждебно и недоверчиво. Это были первые признаки общего нерасположения, которые предвещали крах. Он был мрачен. Он не хотел признать своего поражения перед человеком, который предсказал, что толпа сама освищет его в тот день, когда станет мстить за свои несбывшиеся надежды. — Конечно, забастовка провалилась. Я и сам знаю, это не хуже Плюшара, — отвечал Этьен, — но это можно было предвидеть. Мы приняли забастовку против воли и вовсе не рассчитывали справиться таким путем с компанией. Вся беда в том, что у людей начинает кружиться голова, они на что-то надеются. А когда дело принимает дурной оборот, забывают, что этого надо было ожидать. Тогда они сетуют и пререкаются, как будто несчастье свалилось на них с неба. — Но раз ты думаешь, что игра проиграна, — спросил Роснер, «Почему же ты не образумишь товарищей?» Молодой человек пристально посмотрел на него. «Знаешь, что хватит. У тебя свои взгляды, у меня свои. Я зашел к тебе, чтобы доказать, что уважаю тебя, несмотря ни на что. Но я продолжаю думать, что если мы погибнем в борьбе, то кости наши больше принесут пользы народному делу, чем вся твоя политика благоразумия». «Ах, если бы какой-нибудь негодяй-солдат пустил мне пулю в сердце, какой это был бы славный конец для меня!» На глаза у него навернулись слезы. В этом вырвавшемся крике слышалось сокровенное желание побежденного найти убежище, где бы он навеки успокоился от своей муки. «Хорошо сказано!» заявила госпожа Роснер, бросив на своего мужа взгляд, в котором выразилось все ее презрение истинной радикалки. Суварин, устремив глаза в пространство, нервно шарил руками и, казалось, ничего не слышал. Его светлое лицо с тонким носом и мелкими острыми зубами принимало все более и более ожесточенное выражение. В его смутных мечтах произносились «кровавые видения», Он стал думать вслух. Из всего разговора ему врезалось в память одно замечание Роснера об Интернационале, и теперь он отвечал на него. Все они трусы. Только один человек мог бы сделать из их машины страшное орудие разрушения. Но для этого нужна воля, а ее ни у кого нет. Вот почему революция еще раз потерпит неудачу. С отвращением в голосе продолжал он жаловаться на человеческую глупость. Оба собеседника смущенно выслушивали его бредовые признания, признание человека, блуждающего в потемках. В России ничего не клеилось. Известия, которые он получал, приводили его в отчаяние. Прежние его товарищи обратились в политиканов, знаменитые нигилисты, приводившие Европу в трепет. Все эти поповичи, разночинцы и купчики не шли дальше освобождения своего народа. Освобождение всего мира они видели только в убийстве деспота. Но стоило заговорить с ними о том, чтобы скосить старое человечество как спелую жатву, стоило произнести хотя бы ребяческое слово «республика», как они сразу чувствовали себя непонятыми заподозренными деклассированными занесенными в число неудачливых главарей революционного космополитизма тем не менее его сердце патриота трепетало и он повторял с горькой болью свое любимое словечко вздор все это вздор ничего они не сделают затем понизив голос суварин с горечью заговорил о старой своей мечте всеобщем братстве. Он отказался от положения и богатства. Он стал в ряды рабочих единственно в надежде увидать новый строй на основах коллективного труда. Он давно раздал всю свою мелочь детворе поселка. Он относился с братской нежностью к углекопам, улыбался, когда они ему не верили. Его спокойный вид простого дельного рабочего, его немногословие начинали располагать к нему. Но никто не сближался с ним. Презирая всякие узы, оставаясь стойким, не зная ни тщеславия, ни радости жизни, он был им все же совершенно чужой. Больше всего возмутила его заметка, которую он прочел утром в газетах. Голос его изменился, глаза сверкали. Он пристально посмотрел на Этьена и обратился прямо к нему. — Ты понимаешь? Марсельским шапошникам достался в лотерее главный выигрыш в сто тысяч франков. Они сейчас же купили ренту и объявили, что отныне будут жить, ничего не делая. Да это ваша мечта, мечта всех французских рабочих — найти где-нибудь клад, а затем прожить его, бездельничая в каком-нибудь укромном уголке, как истые эгоисты. Вы напрасно восстаете против богатых. У вас у самих не хватит мужества отдать бедным деньги, которые посылает вам судьба. Вы недостойны познать счастье, пока цепляетесь за собственность, и пока ваша ненависть к буржуазии... Будет корениться единственно в вашей неутолимой потребности самим стать такими же буржуа!» Роснер расхохотался. Мысль, что двум марсельским рабочим следовало бы отказаться от главного выигрыша, казалась ему нелепой. Но Суварин мертвенно побледнел. Лицо его исказилось и стало страшным. Это был пламенный гнев, который своим фанатизмом истребляет народы. Он закричал, — все вы будете сметены, опрокинуты, брошены на свалку. Придет день, явится тот, кто уничтожит всю вашу породу трусов и гуляк. Слушайте же, вот мои руки. Если бы я мог, я схватил бы ими землю и растер бы ее в порошок, чтобы всех вас засыпать и навеки похоронить. Хорошо сказано. Повторила госпожа Роснер, как всегда, вежливо и убежденно. Вновь наступило молчание. Этьен опять заговорил о рабочих из баринажа, стал расспрашивать Суварина о том, какое решение принято в Воре. Но машинист уже погрузился в обычную свою задумчивость и еле отвечал. Он знал только, что солдатам, охранявшим копи, решено раздать боевые патроны. Он продолжал лихорадочно водить пальцами по коленям и вдруг понял, чего ему не хватало. Мягкой шелковистой шерсти ручного кролика. — Где Польша? — спросил он. Кабатчик засмеялся и взглянул на жену. Слегка смутившись, он решился ответить. — Польша? В печке? После происшествия с Жанленом искалеченная крольчиха стала приносить только мертвых крольчат. Чтобы избавиться от лишнего рта, в этот самый день ее решили зажарить с картофелем. — Ну да, ты ведь сегодня за ужином съел ее ножку, не помнишь, еще облизывал себе пальцы. Суварин сперва ничего не понял. Потом он сильно побледнел, от отвращения у него задрожал подбородок. И, несмотря на стоическое усилие воли, две крупные слезы показались у него на глазах. Но никто не успел заметить его волнение. Дверь резко распахнулась, и показался Шаваль, подталкивавший перед собой Катрину. Побывав во всех кабачках Монсу, где он, захмелев от пива, хвастался своими подвигами, Шаваль вздумал заглянуть и в авантаж, показать прежним друзьям, что он ничего не боится. Входя в зал, он сказал своей подруге, — Черт возьми! Я хочу, чтобы ты выпила кружку пива. Не беспокойся! — Я перегрызу глотку первому, кто на меня косо посмотрит. Катрина, заметив Этьена, смутилась и побледнела. Когда его увидел шаваль, он рассмеялся недобрым смехом. — Госпожа Роснер, две кружки! Спрыснем-ка начало работ! Не говоря ни слова, госпожа Роснер налила пиво. Она никому в нем не отказывала. Наступило молчание. Ни кабачек, ни прочие не двигались с места я слыхал что некоторые говорили будто я шпион вызывающе сказал шаваль я хотел чтобы они повторили мне это в лицо и тогда мы наконец объяснимся никто не отвечал мужчины отвернувшись смотрели в стену одни бездельничают а другие не хотят бездельничать продолжал он еще громче мне нечего скрывать — Я бросил грязную дыру Данилена, и завтра отправляюсь на работу в Воре с двенадцатью бельгийцами, которых мне поручено сопровождать, так как начальство меня уважает. А если это кому не нравится, пусть скажет, мы и потолкуем. Видя, что вызов его встречен тем же презрительным молчанием, он набросился на Катрину. — Будешь ты, наконец, пить, черт возьми! «Чокнемся за погибель сопляков, которые отказываются работать!» Она чокнулась, но рука ее так дрожала, что слышно было, как зазвенели стаканы. А он достал из кармана горсть серебряных монет и с пьяной кичливостью разложил их перед собою на столе, говоря, что добыл деньги в поте лица своего и не боится показать этим бездельникам десять су. Отношение товарищей раздражало его. И он перешел к личным оскорблениям. «Ха, значит, кроты выходят по ночам. Должно быть, жандармы уже полегли спать, раз можно встретить разбойников. Этьен встал очень спокойный и решительный. Слушай, ты мне осточертел. Да, ты, шпион, от твоих денег несет измены. И мне противно дотронуться до твоей продажной шкуры. Но так и быть. — Я готов помериться с тобой. Один из нас должен уничтожить другого, я это давно вижу. Шаваль сжал кулаки. — Ага, долго же пришлось тебя дразнить, чтобы ты разошелся, подлец ты этакий. Ты один, ладно, ты заплатишь за все свинства, которые мне подстраивали. Катрина бросилась между ними, умоляюще подняв руки но им даже не пришлось оттолкнуть ее. Она поняла сама, что схватка неизбежна, и медленно отошла. Прислонившись к стене, она замерла в таком страхе, что даже не дрожала больше, а только смотрела широко раскрытыми глазами на обоих мужчин, которые собирались из-за нее драться. Госпожа Роснер спокойно убрала с прилавка кружки, боясь, чтобы их не перебили. Затем она села на скамейку, не изъявляя неуместного любопытства. Тем не менее, нельзя было допустить, чтобы прежние товарищи вцепились друг другу в горло. Роснер хотел вмешаться. Суварину пришлось взять его за плечи и отвести к столу, говоря, «Это тебя не касается. Один из них лишний, и тот, кто сильнее, останется в живых». Шаваль, не дожидаясь нападения, пустил в ход кулаки. Он был выше ростом, но очень неуклюж. Метил он прямо в лицо, нанося удары поочередно обеими руками, как будто рубя двумя саблями. При этом он не переставал говорить, словно рисовался перед зрителем и извергал потоки ругательств, которые его самого возбуждали. — А, мурло проклятое, погоди, расквашу я тебе нос. Я уже давно собираюсь ткнуть его. Ну, подставляй, что ли, свою морду. Я из нее сделаю крошеву для свиней. Посмотрим, будут ли за тобой бегать наши распутные бабы. Этьен, стиснув зубы, весь подобрался и молча вел борьбу по всем правилам искусства, закрывая грудь и лицо обеими руками. Потом, выждав, он вытягивал их, как на пружинах. Вначале они не причиняли друг другу серьезных повреждений. Шумливость и горячность одного и хладнокровное спокойствие другого затягивали борьбу. Опрокинулся стул. Белый песок, которым был посыпан каменный пол, скрипел под грубыми башмаками. Наконец они запыхались. Слышно было только их тяжелое дыхание. Раскрасневшиеся лица пылали словно от внутреннего жара пламя которого сквозило в прищуренных глазах. «Есть — Есть! — взревел Шаваль. — Теперь берегись! В самом деле он на наотмашь ударил по плечу противника, как бы стегнув его бичом. этиен сдержал крик боли. Раздался лишь тупой удар по мускулам. И он ответил прямым полновесным ударом в грудь, который, наверное, сбил бы Шаваля с ног, если бы тот не увернулся, прыгая все время как коза. Тем не менее удар пришелся ему в левый бок и был так силен, что у шаваля перехватило дыхание, и он пошатнулся. Руки его ослабели от боли. Это привело его в ярость, и он набросился на Этьена, как зверь, метя каблуком в живот. «Постой!» — бормотал он задыхающимся голосом. «Выпущу я из тебя кишки!» Этьен отразил удар но был до того возмущен этим отступлением от правил честного боя, что нарушил молчание. «Замолчи, скотина, и не смей больше драться ногами, черт возьми, а не то возьму стул и пристукну тебя!» Драка усилилась. Возмущенный Роснер снова хотел вмешаться, но жена удержала его строгим взглядом. «Разве эти двое посетителей не имеют права свести счеты у них в заведении?» Тогда он просто стал перед камином, так как боялся, чтобы кто-нибудь из них не свалился в огонь. Суварин, спокойный, как всегда, свернул папиросу, хотя и забыл ее закурить. Катрина неподвижно стояла, прислонившись к стене. Она бессознательно водила руками вниз и вверх, равномерными судорожными движениями рвала на себе платье. Она прилагала все усилия, чтобы не закричать. Она боялась убить одного из них, назвав имя того, кого предпочитала, и до того растерялась, что сама уже не понимала, кто ей дороже. Скоро Шаваль пришел в изнеможение. Он обливался потом и бил наугад. Этьен, как он ни был разозлен, продолжал обороняться, отражая почти все удары. Некоторые были для него довольно ощутительны. У него было рассечено ухо, на шее виднелись ссадины, следы ногтей, и была содрана кожа. Все это причиняло такую боль, что Итьен, в свою очередь, начал ругаться, продолжая наносить страшные удары, куда попало. Шавале удалось еще раз вовремя отскочить и тем уберечь грудь, но он нагнулся и в этот миг удар кулаком пришелся ему по лицу рассек нос и подбил глаз тотчас же из носа брызнула кровь глаз опух раздулся и посинел негодяй ослепленный потоком крови оглушенный от сотрясения беспорядочно размахивал руками в воздухе в этот миг другой удар направленный прямо в грудь окончательно сразил его послышался хруст Шаваль тяжело рухнул навзничь, словно мешок с гипсом при выгрузке. Этьен остановился и переждал. — Вставай! Если хочешь еще, мы можем продолжать! Ошеломленный шаваль несколько мгновений не отвечал. Он зашевелился на полу, растянулся, с трудом приподнялся и некоторое время оставался на коленях, точно глыба. Он что-то незаметно шарил рукой в кармане штанов. Встав на ноги, он снова кинулся вперед. Дикий рев спер ему горло. Но Катрина видела, и помимо ее воли у нее вырвался страшный крик, которому она сама изумилась. Этим она как бы открыто призналась, которому из двух отдает предпочтение. — Берегись, у него нож! — Этьен успел отразить рукой первый удар. Широкое лезвие ножа, укрепленное медным кольцом в рукоятке из букса, Разрезала ему суконную куртку. Он схватил шаваля за руку, и между ними завязалась отчаянная борьба. Этьен сознавал, что он погиб, если только выпустит руку шаваля, который старался вырваться, чтобы нанести удар. Оружие мало-помалу опускалось. Противники утомились от напряжения. Этьен раза два почувствовал прикосновение холодной стали к телу. Наконец он сделал последнее усилие и так сдавил руку шавалю, что у того разжались пальцы, и нож выпал. Оба покатились по полу, Этьену удалось схватить нож, и теперь он стал им размахивать. Прижав коленом шаваля, он грозил перерезать ему горло. — Ах, изменник проклятый! Теперь я расправлюсь с тобой! Какой-то отвратительный внутренний голос оглушал его. В висках у него стучало, словно молотком. Им овладела внезапная жажда убийства, потребность пролить кровь. А между тем он не был пьян. Он боролся с этим наследственным недугом. Порыв отчаянной страсти далеко завлек его. Он был на шаг от того, чтобы совершить насилие. Этьен преодолел себя. Отшвырнул нож и проговорил хриплым голосом, — Вставай и убирайся! На этот раз Роснер кинулся к ним, но не подходил слишком близко, чтобы кто-нибудь ненароком не ударил его ножом. Он не допустит, чтобы у него в доме совершилось убийство. Он до того сердился, что жена, стоя у прилавка, заметила ему, зачем он преждевременно кричит. Суварин, которому нож едва не угодил по ноге... Решился, наконец, зажечь папиросу. — Так значит, все кончилось? Катрина в оцепенении еще смотрела на мужчин. Оба остались живы. — Убирайся, — повторил итин Убирайся, или я тебя прикончу. Шаваль поднялся, оттер рукой кровь, которая продолжала течь из носу, и с окровавленной челюстью и подбитым глазом пошел волоча ноги, взбешенный своей неудачей. Катрина машинально последовала за ним. Тогда он выпрямился. Он дал волю своей злобе в потоке ругательств. — Ну нет, ну нет! Раз ты его хочешь, ты и живи с ним, дрянь! И чтоб ноги твоей не было у меня, если ты дорожишь своей шкурой! Он в бешенстве хлопнул дверью. Глубокое молчание воцарилось в жаркой комнате где слышалось теперь только легкое потрескивание угля в камине. На полу валялся опрокинутый стул, да виднелась лужа крови. Ее по каплям впитывал песок, которым были посыпаны каменные плиты.